Глава шестнадцатая Двуединая сегодня была обычной девушкой. Встретишь такую на улицу, лишь проводишь взглядом, удивившись красоте, пока не посмотришь в глаза. В глазах темноволосой д е м о н и ц ы скрывалась тщательно культивируемая традициями клана презрение к окружающим. Вроде смотрит на тебя как обычно. А ты начинаешь чувствовать себя неудачником. о л ь г е р с м о т в е е мску к о ж и л и с ь под взглядом Елены. Тихо, н у все было н и по чем. Он улыбался, порой глядя куда-то мимо. Я подозревал, что он не один. Призрачный дар. С такими данными ты всегда найдешь компанию. Я с интересом осматривал плантации, сравнивая с нашим кланом. Так получилось, что Романовы в свое время сосредоточились на промышленности, пищевой и текстильной. Никто и не был против. Сам-сам было все равно. Они хотели биться и доминировать. А сейчас они производят 80 процентов всех вещей в новой Москве и поставляют продукты. Нам показали грибные фермы, урожай томатов и прочее. Картофель рос снаружи, его мы увидели первым. Экскурсия затянулась на целый день. Территория кланов была обширна. Мы прошлись практически по самой ее сердцевине. Получив на удивление внятные данные, Елена проясняла любой вопрос. Лучшего экскурсовода было и не найти. "Это просто невероятно", воскликнула Адель под насмешливым взглядом Елены. "Столько процессов и все отлажены до каждого винтика". "А ты думала, кланы это просто высокомерные ублюдки?" Елена иронично выгнула бровь. "Ну примерно так", ответил Антон. "Не совсем так, девочки. Все немного иначе". Когда произошли первые п р о р ы в ы не считая Калининского княжества? Почти сто лет назад. Блеснул я историческими познаниями. Верно, глазастик. Елена скрестила руки на груди. В то время еще существовал феодальный строй в таких княжествах, как Калининское. Но все современное общество уже поглотила революция. Люди хотели свободы, стали появляться производства, любой мог получить стабильную работу, средства для существования. Произошел технологический бум, который, впрочем, не продлился долго. Начались первые хаотичные прорывы. Кивнула головой Адель. Да, пришла война. Люди стекались к крупным городам. Император не мог справиться с таким большим потоком. Тогда первые роды стали проявлять себя. Зарабатывай очки. Романовы в том числе. Романовы. Елена звонко рассмеялась. Нет, ни один из нынешних великих домов не был тогда при императоре. Но как же так? Ольгерд привычно почесал затылок. Они не теряли времени, начали подгребать под себя производство, в то время как другие роды, рассчитывая на поддержку короны, помогали расчищать хаос. Наши великие дома усиливали свое влияние. Прокомментировал я приглушенным голосом. Но и затем они не мутили воду. Все великие сейчас фамилии сосредоточились на одаренных, исследуя этот феномен. Началась гонка вооружений. Не думаете, что император не знал об одаренных? Еще как знал. Пока кланы, что были опорой для короны, спали и видели дивиденда за поддержку, два зверя сцепились н а д о г о н и з и р у ю щ е е р о с с и е й Он немного приукрасил, но так и было. Елена поморщилась. Вопрос: что ты здесь делаешь, такой умный? А что было дальше? На удивление робко спросил Адель. Дальше. Я усердно вспоминал преподаваемое отцом. Дальше коронные кланы замерли. Каждый из них имел свой козырь. Наступило хрупкое равновесие. И оно продолжается до сих пор, обрубила Елена. А теперь к делу. Совсем вы меня сбили. На кланах сейчас ко всем общему неудовольствию лежит слишком многое. Наши плантации и фермы производят еду. Воины защищают население. Расскажи, какие несчастные кланы на самом деле? – бросил я. Мы не несчастные, просто делаем свою работу. Я бы не сказал, что этот день прошел зря. Мне довелось увидеть много полезного. Мы ходили между рядами работающих за станками женщин, что отшивали одежду. Я даже узнал, что такое силос. Это второй по силе запах на животной ферме. Силос заготавливали в летний период, сразу на два года. Трамбовали в огромные ямы, опять же ради экономии места. Животинки не выглядели недовольными. В продолговатых одноэтажных зданиях, где стояли коровы, слышались чмокающие звуки. Мы пришли к моменту д о й к и Матвей даже расчувствовался, и ему налили стакан свежего молока. Елена представляла передо мной совершенно н о в о й стороны. Сперва я увидел ее воительницей, затем простой дерзкой девчонкой. Насколько это вообще применимо к наследнице великого дома? А сейчас она была управленцем, не самым плохим. Елена живо интересовалась делами на производстве, здоровьем скотина на ферме, сама попробовала несколько томатов и столько, что собранной партии. В глазах моего отряда зажигались огоньки. А Дели и Антон сохраняли рассудок, ведь они были аристократами. Ольгерда и Матвея чуть было не купили за стакан молока и помидорку. Тихон снова отличился, пропустив мимо ушей практически всю информацию. С виду хрупкий паренек, внутри дикий зверь. Он был задумчив и тих. Тем же вечером в баре разгорелся нешуточный спор. А что, если они действительно предложат войти в клан? Задал вопрос Антон. Я не против так-то. Пожал плечами Матвей. И вы еще сомневаетесь? воскликнул Ольгерд. Да там настоящий рай с двойным дном. Вмешался я. Ты не подумал, что нам показали только лучшее? Естественно, я бы и сам так поступил, согласился Ольгерд. Но это не отменяет того, что плюсов намного больше, чем минусов. Советую задуматься, зачем вас вообще позвали на эту экскурсию, зачем великому дому брать кучку новичков. Я думал об этом, мрачно заявил Антон. Значит, поделись своими размышлениями с отрядом. Подтолкнул его я. Ф. Прав. Тут что-то не так. Точнее с их стороны все верно. Нам предлагают войти в клан, стать его вассалами, но не просто так. Скорее всего, их привлекла заварушка у стены, а точнее тот момент, которого мы, к сожалению, не помним. Это значит, что нам нечего предложить? Даже Матвей догадался. Получается, что так. Резюмировал Ольгерт. Адель глянула на меня в тот момент, когда все погрузились в размышления. Я чуть заметно покачал головой. Не сейчас. Рассудим здраво. У меня есть некие способности, которых я и сам не понимаю. Они, конечно же, интересны клану. Им интересна любая возможность усиления. Но Шувалов показал мне нечто большее, чем просто ментальное управление и энергетическую поддержку тела. Там мне прямо дали понять, что хотят усиления нас в прошлом, чтобы избежать катастрофы. И если центр в будущем не беспокоится... Значит, есть еще достаточно времени для маневра. Раскрыть свои способности значит лишиться шанса стать независимым. Пока у меня нет какой-либо ценной информации. Все, что случилось ранее, не более чем случайное стечение обстоятельств. Но игра продолжается, ставки увеличиваются. Со дня на день Шувалов даст мне выкладку по плетениям, а это принципиально новый уровень. Необходимо лишь подождать. Ясно одно: у центра в будущем есть план. Надо согласовать свои действия с Шуваловым в ближайший сеанс. Если не ошибаюсь, завтра у Адель поединок. Пора бы нам прекращать посиделки. Адель от моих слов съежилась. Как т о совсем в этой суматохе забыл? Подпрыгнул Антон. н у что, сестренка, домой? А мы еще немного посидим. Хором пробасили о л ь г е р с Матвеем, зажав с двух сторон пискнувшего т и х о н а И не боятся же чертяки после демонстрации натуры нашего Тихони? э ф ты с нами? Нет, парни, я сегодня занят. Это правда. В кое-то веке я проведу полный сеанс. Как хорошо не валяться где-то в разрушенном доме, а просто спать в своей кровати. Мне не терпелось встретиться с Шуваловым. Результат плетения меня поразил. Что тут говорить? Дом встретил меня пустыми глазницами окон. Только на втором этаже в одной из комнат горел свет. Быстро провели сдачу смены с Петром. Парень казался вымотанным, от него разило недовольством, но мне он ничего не сказал. Света красноречиво на меня посмотрела, я снова сделал вид, что ничего не понял, закрывшись в комнате. Да, теперь мне приходится закрываться. После таких взглядов, каким меня окинула наследница Романовых, долго не живут. Я не сразу сумел уснуть, переполненный впечатлениями. Даже не заметил момента, когда мне это удалось. Но привет, спящая красавица! Я лежал на кровати. Рядом, оседлав стул, сидела Лиз, смотря на меня насмешливым взглядом. Ко мне на грудь упала бутылка с водой. Только сейчас обратил внимание на тот факт, что ни разу не ел в этом мире. Странно, просто не успевал проголодаться? Наверняка сознание считало это все сном. Каждый из сеансов, кроме последних двух, проходил в каком-то сжатом варианте. Мы всегда куда-то бежали, от кого-то прятались, спасали свои и чужие шкуры. Рефлексировать мне не дали. л и с проводила меня к Шувалову. Он уже ждал на полигоне, перебирая на столе плашки с глифами. Я решил их так называть для удобства. Я готов. Выдохнул молодой талант, разводя руки в стороны. К чему? Обучать меня и к этому тоже отвечать на твои вопросы в первую очередь. Алексей взлохматил и без того растрепанную шевелюру. Сегодня мы попробуем тебя с рунами, глифами. Давай их так назовем. Как тебе удобнее. Поднял руки парень. Ты сегодня должен поработать с глифами, это важно. Цель освоить как можно больше умений. А что потом? Задал я самый актуальный вопрос. Ты наверняка заметил, что кланы заинтересованы только в одном – в своем величии. Шувалов присел на стол, на миг задумавшись, лицо его затвердело. Он предавался не самым приятным воспоминаниям. Клановые собирают сферы, увеличивают число одаренных в своих рядах. Что случается, когда чаша переполнена? Вода выплескивается. В нашем времени случилась война. Но они же прекрасно понимают, что это не выход. Люди и так на грани. Я не д о у м е в а л Ты уверен? Шувалов усмехнулся. Так ли это? Люди на пределе. Два миллиона жителей в Новой Москве, почти миллион в Великом Новгороде. Ты когда-нибудь был в Новгороде? Нет. Отец хотел меня свозить, но затем мама, знаю, что произошло с твоей матерью. Но вернемся к настоящему. Кланы. Зачем они это делают? Набирают ударенных? Да черт побери. Чего они добиваются? Ты и сам из клана, но т е б я отец так и не допустил до информации. Слишком ты мал. Думай, Федор, думай. Кланы набирают одаренных, при том, что основная часть людей обречена на медленное вымирание. Они это понимают, но не останавливаются. Бунты не зреют, ведь основная сила у кланов. Людям оставили крохи, кланы выделяют им землю, дают кровь, но берут трудом. Самых здоровых и умных уводят в клан, чтобы и н и ц и и р о в а т ь Но так делает каждый клан. Я схватился за голову. В сознании зажглась сверхновая. Это было понимание. Ты говорила о войне. Она будет, это очевидно. Но это не война между родами, ведь так? Бинго! Шувалов захлопал в ладоши. Стоило задуматься, ты тут же понял, что многого не знаешь. Но с кем они будут воевать? С истинными хозяевами врат, с теми существами, что стоят за всем этим. То, что происходит сейчас, это начало. Они лишь оттачивают инструмент, запускают своих г о н щ и к в в заповедник. Кланы давно это поняли. С тех пор развитие направлено исключительно на увеличение военной мощи. Но они проиграли. Поэтому ты тут, и ты лишь песчинка в море. Возможно, сейчас проигрывается сценарий тысяч таких диалогов с другими претендентами. Мы до конца не знаем, что такое время, но в итоге останется только один вариант, в котором мы сохраним миллионы жизней. Глифов было несколько. Тот, что мне показали, был глифом концентрации. Я бы назвал его усилением, но по факту он не усиливал владельца. Если ты вложил в удар 300 условных единиц энергии... Их и будет триста. Просто они ударят не по площади. Глиф играл роль пистолетного дула, концентрируя энергию, направляя ее в центр. Маги нашего времени в з ы в а ю т к сущности, используя рассеянную энергию. Огневику д а р и т потоком пламени шириной в пару метров, макводы полуметровым кулаком, качество удара падет. Шувалов же своим изобретением придавал силе форму. Теперь тебе не приходилось мысленно формировать фигуру, концентрировать внимание на месте удара. Достаточно было просто наложить глиф концентрации и послать полетение. Для простоты глифы были нанесены на стальные пластины, которые легко носились с собой. Я тут же примерил их на латный доспех, представляя результат. Шувалов только смеялся. Оказывается, у метелицы был глиф концентрации, а еще восстановление энергии. Теперь я понял, почему он не носил с собой жидкость, как делали все знакомые мне водники. Он задействовал артефакт. Глиф собирал энергию из воздуха и близ лежащих предметов, буквально замораживая все вокруг. Алексей Шувалов был гением своего времени, но даже ему не удалось обойти закон восполнения энергии. Магия только в сказках является волшебством. Да, сферы дают многое. В частности, можно использовать ресурс своего организма и мозга, как делаю я. Но когда речь идет о внешнем вмешательстве, все строгое: если взял, б у д ь д о б р вернуть. Если ты видишь уверенного в себе парня лет двадцати, что играется с зажигалкой, вероятнее всего он огневик, одаренный соответствующей стихией. В рюкзаке у таких пара коктейлей, обычно стеклянные бутылки с самодельным фитилем и горючим внутри. По улице идет парень с бутылкой воды. Он может быть водником. Сила зависит от контроля. Мастер может положить несколько тварей легиона объемом воды, что помещается во рту человека, а новичок будет стоять по колено в реке, не в силах сделать волну. Я даже не мог представить, что будет, если использовать глиф восстановления в среде одаренного. Какой силы волну можно вызвать, будь у мага воды, пары известных мне глифов? настоящие цунами. Такое, пожалуй, доступно только грандам. Но сейчас с глифами так сможет даже средний по силе маг. От осознания козыря, даруемого нам, меня пробирали мурашки. В работу я получил только два глифа, но по оговорке Шувалова понял, что их вообще не так много, не больше пяти. Проект в разработке. Я наконец-то снял тот костюм, в котором был в этом мире самого начала. Мне дали простые спортивные штаны, затерты, е но чистые, и когда-то белую футболку. м е с я ц е м ранее я бы даже в руки не взял эти вещи, но сейчас лишь спокойно принял стопку, улыбнувшись хрупкой беловолосой девушке. Вещи вокруг по маленьку становились лишь инструментами для достижения цели. Ноги сунул в кроссовки, те немного жали, но в целом были нормальными. Вокруг выстраивались двигающиеся мишени. Глифы были закреплены на запястьях, я пару раз запитал их энергией, заставляя засветиться. Свет чуть сгущается, дальние манекены я не вижу, могу ориентироваться только на звук: металлический звон моторчика, скрип едущего болвана. Руки тяжелее обычного, встряхиваю их, проверяя, как закреплены артефакты. Поднимаю выше, чтобы не терять времени. Стою в освещенном пятачке, как боксер, готовый бить с я стеню. ь или как комик, намеревающийся выступить первый в своей жизни раз. Из темноты летит мишень, проносится на приличной скорости. Не успеваю среагировать, лишь убираюсь с пути, но посылаю удар в спину. Ощущения непривычные. Если раньше при ударе это походило на сброс силы, будто долго н е с е ш ь гирю, а затем кидаешь, то сейчас силу словно высасывали. На каждой руке была закреплена воронка, пропускающая силу. Волна кинетики сносит мишень, снова выламывая ее из рельсы, как когда-то сделал Шувалов. Успех временный. Звук сзади, новый манекен чуть не сбивает меня с ног. Надо быть аккуратнее. Нет времени собираться. с к а ч у будто молодой олень, выписывая Вензеля. Где-то справах о х о ч е т Шувалов, к нему присоединяется еще кто-то. Ну гады! Сейчас будет не до смеха. Ориентируясь на слух, по близости ничего нет. Стараюсь нащупать силу, но нет времени. Просто напрягаюсь, пропуская весь объем через глифы. Результат необычный. На мгновение замираю. Через ладонь скользит змея энергии, прохладная и непривычная. Раньше она виделась мне как горячая звезда в груди. Теперь она обрела плоть, пройдя через глиф. Вьется вокруг, ластится, просит выпустить ее. Начинаю шибать мишени одну за другой, перестав бегать и уворачиваться. Энергия не рассеивается. Щупальце целенаправленно ударяет в манекены, выводя их из строя. Сколько прошло времени? Не знаю. Закончилось все, когда не осталось ни одной мишени. Включился свет. Шувалов вышел из-за колонны, на которой, кстати, была выбоина. А ты, способный ученик, хлопнул по плечу. Интересно будет, как ты применишь эти навыки в реальном бою. Там все иначе. Я хотел сказать, там у нас на стене я взял под контроль сознание своего отряда, и я не мог найти слов, но, кажется, Алексей все понимал. Это называется манипулированием. е н т а л и с т и к а это побочная ветвь. н и у кого нет основного таланта менталистики. Вот у тебя кинетика, а не мозгоправство. Но мы инициировали тебя через Золотую Сферу. Таким образом, сейчас у тебя нет привязки сущности. Ты можешь развиваться в любом направлении. Сами же сферы каким-то образом ограничивают способности человека в том направлении, которое легче дается. У нас есть пара мыслей по поводу сфер. Расскажу тебе в следующий раз. Что мне делать в реальности? Задал я важный для себя вопрос. Сейчас? А развиваться, собирать команду, наблюдать? д о твоего совершенно л е т т я не так много времени? Затем ты выйдешь в мир. Надеюсь, мы успеем обучить тебя всему, чтобы ты мог передать знания. Я еще немного попрактиковался, переваривал слова Шувалова. Значит, от меня требуется передавать навык. Видно, что информацию мне дают дозированно. Это справедливо. Я понимаю ровно столько, сколько могу. Мой характер меняется. Кем я был месяц назад? Мехкотелым юнцом, что и шагу не мог ступить без поддержки клана. Сейчас я другой.